Войдя в квартиру, я крепко обнял жену, готовый расплакаться от радости. Все закончилось. Я дома. Там, где верно ждала возвращение моя скучная, но спокойная и счастливая жизнь. Мне было немного стыдно перед Маник, и я был полон энтузиазма отныне стать лучшим мужем для нее. «А где камень?» Она первым делом задала вопрос, который я напрасно надеялся не услышать вовсе. Промямлил что-то о том, как в автобусе зацепился за рукав пассажира, а камня потом не обнаружил. Маник посмотрела на меня разочарованно и вздохнула. Что она подумала в тот момент? С тех пор жена стала отдаляться от меня. Прекратился ее вечный щебет о том, что мне стоит есть орехи, чтобы сделать сперматозоиды подвижнее. Она перестала провожать меня на работу, часто выезжала одна. Уверен, что она заметила царапины и синяки на моем теле, когда я переодевался, но даже не стала ничего выяснять. Пять дней назад она поехала в гости к подруге, но не вернулась. Как выяснилось позже, до подруги тогда она даже не доезжала. И не только тогда... Все это время меня терзали угрызения совести за то, что не послушал маник и сорвал браслет. Я снова стал слышать тот смех. Он множился и становился громче, заставляя меня заматываться в одеяло с головой. Сначала только по ночам, а потом и в дневное время он не оставлял меня в покое. «Из соседней комнаты, из душевой, из-за угла...» Однажды ночью я услышал протяжный скрежет. Открыв глаза, увидел, что стул, всегда стоявший в углу, каким-то макаром оказался посреди комнаты. Я зажмурился и потряс головой, надеясь, что мне привиделось, но скрежет вновь заставил посмотреть. Теперь я воочию наблюдал, как стул медленно двигается на меня, а сам застыл от ужаса. Он остановился у изголовья кровати, и я почувствовал, как кто-то гладит меня по голове. Ласково так, отвратительно ласково. Потом я стал видеть ее мимолетные появления, проходящие мимо на улице, сидящие на подоконнике в моей комнате, расчесывающие свои прекрасные волосы в зеркале уборной на работе, Я решил, что мне нужен отдых и взял отпуск за свой счет, но успокоиться не мог. Стал обходить все закоулки Парижа в поисках жены. Усилия полиции мне казались недостаточными. Нашел в интернет-магазине похожий браслет-оберег и заказал. Остальное время посвящал молитвам о том, чтобы жена вернулась. Позавчера машину маник нашли оставленной у Восточного вокзала, с которого, кажется, уже в прошлой жизни я отправлялся в Байё. Теперь я был уверен, что она поехала туда. Наверняка хотела найти бабушкин камень. И почему она не сказала мне? Два дня подряд я звонил в гостиницу, но мне отвечали, что таких гостей у них не останавливалось. Может, она зарегистрировалась под другим именем или поселилась где-то рядом? В любом случае, я решил отправиться за ней. Но сегодня в 10.30 вечера в дверь позвонили, и я побежал открывать, в сладкой надежде, что моя Маник наконец вернулась, и я распахнул на наотмашь. Пьянящее благоухание ударило мне в ноздри, оселоналидью в капиллярах а разволокнило нервы в труху. На пороге, широко улыбаясь, с маленьким чемоданчиком в руках, стояла Ноэми.